82. Матери мир. Космос видимый глазу измерим. Даже расстояние до самой дальней звезды можно измерить световыми годами. Но неизмерим мир духа. Дух вне измерений. И расстояния и величины видимого мира не могут быть соизмеряемы и сравниваемы с ним. Духом можно представить себя больше земли или солнца. Возпредставить меньшее малое или больше большого, ибо дух вне и измерений видимых тел. Я всё во всём это формула духа, достигшего понимания ощущений своей внемерной космичности. Даётся человечеству устремление к дальним мирам. Устремление указывается в духе. Сидит человек, его тело неподвижно, но духом он устремлён к далёкой звезде. Казалось бы, ничто не происходит. Человек на земле, он дышит и пульсирует кровь в нём, и всё как обычно. Но в духе он мыслью витает в пространстве, оторвавшись от тела. Даже эта первичная стадия отделения мысли от тела глубоко полезна. Именно это начало приводит в должное время К способности посещать в телементальном и при этом сохраняя полное сознание далёкие звёзды. Несомненно, дно, даже не овладев этой способностью, входит уже человек вообще не мыслью и в духе с тем миром или звездой, к которым он устремляется. Это не беспочвенные мечтания, а ментальный контакт. И как следствие его явные Морд принести человек на землю мысли иные, оттуда почерпнуты и не похожие на мысли земные. Звезда материи мира даёт вам как цель или объект для вашего прямого и непосредственного устремления и контакта. Что принесёте, будет зависеть от вас. Но принять можно много, ведь это следующая ступень эволюции вашей планеты. Звезда эта близка вам и станет чего ли понятной и близкой. Время найдите к ней устремляться.